Слезы горя и разочарования лились из глаз обильным водопадом. Наверняка этот рецепт придумал мужчина. Ну кто еще мог так изощренно издеваться над женщиной и заставить ее измельчать лук на терке? Ой, палец больно дернуло. Светка быстро промыла его под краном и оценила ущерб. В ногте зияла округлая рана острым краем царапавшая нижнюю губу, по которой девушка в задумчивости водила. Теперь точно придется обрезать. Вряд ли в этой глуши отыщется нормальный салон. Света продолжила тереть лук, проливая слезы теперь уже по утраченному маникюру. Закончив с луковицей, она перевела взгляд на оставшиеся овощи. Ну уж нет, больше никаких терок. Света взяла морковь и начала строгать ее ножом. Кругляшки получались разной ширины и формы. Но девушку это не слишком расстраивало. Все равно ведь в кастрюле смешаются. Да и вообще, в кулинарии главное вкус, а вовсе не внешний вид кусочков, которые в процессе варки должны закруглиться и прийти к единообразию. Когда до конца моркови оставалось около двух сантиметров, Светка решила остановиться, чтобы не отрезать вслед за ногтем и палец. Таким же образом она поступила и со свеклой, Смешавшись на доске, ромбическо-треугольные кусочки овощей приобрели красноватый оттенок. Теперь было уже почти не отличить, где свёкла, а где морковь. Открыв крышку, Света заметила, что над бульоном поднимается бурая пена. Испугавшись, что сделала что-то не так, девушка снова бросилась к рецепту. Про пену там не было ни слова. Неужели ей придётся вылить этот вариант борща и начать всё сначала? но тогда она не успеет приготовить его к полудню, и Светка решила действовать на свой страх и риск. Она снова прислушалась к женской интуиции и помешала бульон ложкой. Пена исчезла, растворившись в жидкости. Девушка вздохнула с облегчением. Одна проблема решена и закинула овощи в кастрюлю. «Так, теперь картофель, который нужно почистить и нарезать». Когда-то давно, еще в раннем детстве, Света помогала маме резать картошку, потом они ее жарили на сковороде, и получилось очень вкусно. Девушка решила, что и для борща единственный известный ей способ нарезки этого овоща тоже подойдет. Поэтому она нашинковала картошку мелкой соломкой и, не промывая, поскольку об этом в рецепте не говорилось, засыпала в кастрюлю. Помешала. Внутри закипало какое-то мутное варево, Светка отогнала смутные предчувствия и еще раз помешала борщ, чтобы пена так не бросалась в глаза. Вообще-то ей представлялось, что борщ должен быть красного цвета. Но, может, свекла, когда сварится, даст нужный оттенок. Скорее всего, так и будет. Теперь остался последний ингредиент – капуста. В рецепте было написано 200 граммов. Но вот сколько нужно отрезать от кочана, чтобы эти 200 граммов получились, Не пояснялось. Света решила действовать логически. Ведь капуста лёгкая, так? А значит, 200 граммов должны занимать много места. Поэтому она резанула примерно треть крупного кочана и взвесила на ладони. Кажется, нужный вес тут есть. Света порезала капусту тем же способом, что и морковь со свёклой. Переложила её в кастрюлю и помешала. Ложка проходила тяжело. Борщ получился густым и наваристым, в общем, таким, каким и должен быть. Девушка еще раз пересмотрела рецепт, чтобы уж точно ничего не упустить. И выяснила, что мясо стоит вынуть из бульона и порезать на куски. Светка повозилась в кастрюле ложкой, пытаясь подцепить увесистый шмат. Поначалу он активно ускользал, но затем, наконец, уместился на ложке, и девушка потянула его вверх. То ли наварённое мясо сильнее действует гравитация, то ли воздействовала ещё какая-то сила, но как только ложка приподнялась над поверхностью борща, кусок выскользнул и нырнул обратно в кипящую глубину, подняв кучу бурых брызг. Светка взвизгнув, отпрыгнула. Ложка тоже выскользнула из пальцев, извиня поскакала по плите, окрашивая и её некрасивыми разводами. Да что ж такое? Вся плита Стена за ней, стоявший рядом стол и значительная часть пола были усеяны серовато-коричневыми брызгами. Светка решила, что надо все обязательно вымыть после готовки, а то некрасиво получилось. Во второй раз девушка была намного более аккуратна. Она почти не дышала, чтобы не нарушить тонкий баланс между мясом, державшимся на ложке, и мясом, с нее упавшим. Территорию кастрюли она сумела преодолеть, но затем что-то все же сбилось, и кусок смачно упал на пол, обдав горячими брызгами ее по ногам. «Вот ведь зараза!» – выругалась Светка и, схватив бумажное полотенце, начала промокать горячие капли. С трудом подняла мясо, которое умудрилось еще несколько раз выскальзывать из обожженных пальцев обратно на пол. Наконец водрузила его на разделочную доску, и нарезала крупными кусками, которые изнутри выглядели подозрительно красными. Решив не ломать себе голову такими мелочами, Света накрыла кастрюлю крышкой. А чтобы скрасить этот дурацкий цвет, она добавит в борщ свежей зелени. Никто и не заметит. Радостная, что ей так легко удалось справиться с первым блюдом, Светка перешла к приготовлению блинов.